Глава 34. Его превосходительство крайне сожалеет. «Как вам известно, господа, — заявил председатель, — со времени нашей последней встречи произошло множество событий. Нам предстоит сегодня многое обсудить и вынести соответствующее решение. Поэтому я в особенности огорчен отсутствием нашего уважаемого коллеги, представителя «Меркурия». Заявление доктора Боуза не совсем соответствовало истине. Отсутствие Меркурианина его ни капельки не огорчало. Гораздо правильнее было бы признать, что оно его тревожило. Дипломатический инстинкт подсказывал ему, что назревают какие-то катаклизмы, но, несмотря на превосходные источники информации, он даже отдаленно не подозревал, какие. Послание Меркурианина было вежливым и совершенно невразумительным. Его превосходительство выражал глубокое сожаление по поводу того, что крайне срочное и неотложное дело не позволяет ему присутствовать на данном заседании ни лично, ни по видеоканалам. Доктор Боус при всем желании не представлял себе, что же такое может оказаться более срочным и более важным, чем рама. Двое членов комитета выразили желание выступить с сообщениями. Первое слово я предоставляю профессору Дэвидсону. По рядам ученых, кооптированных комитет, пронесся возбужденный шорох. Большинство из них полагали, что астроном с его широко известными космогоническими воззрениями не самая подходящая фигура для того, чтобы возглавлять космический консультативный совет». Подчас возникало впечатление, что проявление разумной жизни профессор расценивает лишь как печальное недоразумение на фоне величественных звезд и галактик и считает дурным тоном уделять этому недоразумению чрезмерное внимание. Это вовсе не прибавляло ему любви экзобиологов, в том числе Карлайла Перерры, которые придерживались естественно противоположной точки зрения. По их убеждению, главный смысл существования Вселенной заключался именно в том, чтобы стать колыбелью разума. О чисто астрономических явлениях они, если и говорили, то с насмешкой. Просто мертвая материя, такова была излюбленная их фраза на этот счет. «Господин председатель», — начал ученый, — «я проанализировал курьезные события, имевшие место на раме за последние дни, и хотел бы поделиться с вами своими выводами». «Некоторые из этих выводов довольно неприятны». Карлайл Перерра удивленно поднял глаза, потом издал довольный смешок. Он от души приветствовал все, что было неприятно профессору Дэвидсону. «Прежде всего я имею в виду примечательные события, сопровождавшие полет юного лейтенанта в Южное полушарие. Электрические разряды сами по себе, хотя и представляют собой впечатляющее зрелище, не столь важны». Нетрудно убедиться, что они содержат относительно небольшой энергетический потенциал. Но они совпали с изменением скорости вращения рамы и его ориентации, то есть положение в пространстве. Вот это требовало колоссальных затрат энергии, а разряды, едва не стоившие жизни мистеру Пеку, сущности не более чем побочное и, возможно, нежелательное явление, каковое конструкторы и свели к минимуму с помощью гигантских громоотводов Южного полюса. Из сказанного можно сделать два вывода. Когда космический корабль меняет ориентацию, а мы должны впредь считать Раму космическим кораблем, невзирая на его фантастические размеры, то это обычно означает, что он намерен перейти на другую орбиту. Поэтому следует всерьез прислушаться к мнению тех, кто верит, что Рама отнюдь не собирается возвращаться к звездам, а готовится стать новой планетой нашего Солнца. Если так, то Индевор... Тоже должен быть готов отдать Швартовы, подходит здесь такое выражение, в любой момент. Оставаясь с Рамой единым целым, наш корабль подвергается серьезной опасности. Думаю, что капитан Нортон уже принял это обстоятельство в расчет, но, по-моему, наш долг – послать ему дополнительное предостережение. Благодарю вас, профессор Дэвидсон. А что скажет доктор Соломонс? «А вот что произнес историк. Рама, по-видимому, изменил скорость своего вращения без использования каких бы то ни было реактивных двигателей. Это означает, на мой взгляд, одно из двух. Во-первых, можно предположить наличие встроенных гироскопов. Гироскопы должны быть колоссальными. Где же они? Во-вторых, Хоть это и перевернет всю нашу физику вверх тормашками, на раме может использоваться система нереактивных двигателей, так называемый гипердвигатель, возможность которого не верит профессор Дэвидсон. Но в этом случае от рамы можно ожидать чего угодно. Мы просто не в состоянии предсказать режим работы гипердвигателя даже в самом грубом приближении. Дипломаты были откровенно сбиты с толку. Однако астроном и не думал сдаваться. «Для одного дня он уже сделал уступок более чем достаточно. С вашего разрешения я предпочитаю придерживаться общепризнанных законов физики, пока не получу доказательств, что они не верны. Мы не нашли гироскопов на раме, но мы их специально и не искали. А если и искали, то не там, где надо». Боус ясно видел, что Карлайл перера теряет терпение. До сих пор экзобиолог ввязывался в отвлеченные споры с не меньшим пылом, чем все остальные, но теперь наконец-то в его распоряжении оказались точные факты. Его наука, влачившая до сели жалкое существование, за последние дни сказочно разбогатела. Ну что ж, если у присутствующих нет возражений, то доктор Перера располагает важной информацией. Благодарю вас, господин председатель. Все вы знаете, что мы, наконец, добыли экземпляр одной из форм рамонской жизни, а другие формы наблюдали с близкого расстояния. Старший врач Индевора Лаура Эрнст представила нам подробный доклад о паукообразном существе, которое анатомировала. Должен сразу сказать, что полученные ею данные настолько необыкновенны, что в любых других обстоятельствах я сам, наверное, им бы не поверил. Паук состоит из тканей, которые определенно следует назвать живыми, хотя их биохимия отличается от нашей во многих отношениях. Они содержат в значительных количествах легкие металлы. Тем не менее, я не могу причислить паука к животным, не могу по нескольким серьезным причинам. Прежде всего, у паука нет ни рта, ни желудка, ни кишечника и вообще никакого пищеварительного тракта. Нет также и дыхательных путей. Нет легких, нет крови, нет органов размножения. Вы спросите, что же у него есть? Есть простая мускулатура, управляющая тремя ногами и тремя хлыстообразными щупальцами или усиками. Есть мозг и довольно развитый, что обеспечивает способность к триокулярному зрению. Однако четыре пятых тела состоит из крупных ячеистых клеток. Именно они и преподнесли доктору Эрнст столь болезненный сюрприз, когда она приступила к вскрытию. Ей просто не повезло, что она не догадалась о назначении этих клеток вовремя, ведь они оказались едва ли не единственным на раме приспособлением, существующим и на Земле, правда, лишь у горсточки морских животных. Большая часть тела паука – это высокоразрядная батарея, В сущности, такая же, как у электрических угрей и скатов. Но предназначена она в данном случае, видимо, не для самообороны. Это непосредственный источник энергии для движения. Вот почему у паука нет органов пищеварения и дыхания. Он не нуждается в таких примитивных устройствах. Между прочим, это значит также, что паук будет превосходно чувствовать себя даже в глубоком вакууме. Итак, перед нами существо, представляющее собой фактически просто подвижный глаз. Трудиться оно не может, щупальца его слишком слабы. Учитывая всю совокупность признаков, я назвал бы это существо «пауком-разведчиком». Поведение его, безусловно, отвечает подобному определению. Единственное, что пауки делают, это носится с места на место, рассматривая все, что встретится на пути, ничего другого – Они и не могут. Зато другие животные могут. Краб, морская звезда, акулы, лучших названий никто не предложил, могут активно воздействовать на окружающую среду и, видимо, специализированы для выполнения различных операций. Думаю, что питание они также получают от батарей, поскольку ртов у них, как и у паука, нет и в помине. Уверен, что вы отдаете себе отчет в том, какие биологические проблемы возникают в этой связи. Могли ли подобные существа развиться естественным путем? Честно говоря, сомневаюсь. Мне кажется, что они сконструированы как машины для определенных работ. Заканчивая характеристику, я бы сказал, что это роботы, биологические роботы, нечто не имеющее аналогии у нас на Земле. Если Рама – космический корабль, то они ней может статься часть его экипажа. Как они рождаются или создаются, об этом я судить не берусь. Но догадываюсь, что ответ таится где-то в хитросплетениях труп Нью-Йорка. Будь у капитана Нортона и его людей достаточно времени, они, вероятно, сталкивались бы со все большим числом все более сложных существ, чье поведение предсказать просто невозможно. И в один прекрасный день встретились бы с самими Рамонами, с подлинными создателями этого мира». Заверяю вас, господа, что в этом случае никому и в голову не придет усомниться, разумные ли они существа.